Глава 9. Кто-то трясет меня за плечо, и я поднимаю голову от стола. Должно быть, так и заснула. На здоровой щеке отпечатки от складок на скатерти. Больная, принявшая на себя удар треда, нехорошо пульсирует. Гейл спит как убитый, крепко сжимая мою ладонь. Почувствовав запах свежего хлеба, я оборачиваюсь и вижу Пита. Лицо у него печальное, похоже, он наблюдал за нами некоторое время. Отправляйся в постель, Китнис. Я за ним присмотрю. Пит, насчет нашего вчерашнего разговора. Знаю, — перебивает он. Можешь не объяснять. Тусклый утренний свет очерчивает буханки на столе. У Пита круги под глазами. Если он и поспал, то совсем недолго. Вчера этот человек без раздумий решился бежать со мной. Ступился за Гейла. Он готов разделить со мной любую судьбу, и так ничтожно мало получает взамен. Как бы я ни поступила, кому-то всегда будет больно. Пит, иди спать, хорошо? Ощупью поднимаюсь по лестнице, забираюсь под одеяло и сразу же забываюсь. В какой-то момент в мои сны врывается Мирта, девушка из второго дистрикта, гонится за мной, валит на землю и достает свой нож. Острие глубоко вонзается в щеку, оставляя зияющий след. А мирта преображается, тело покрывается темной шерстью, на пальцах вырастают хищные когти. Лицо вытягивается в звериную морду, только глаза все те же. И вот уже нет соперницы по арене, а есть переродок, волкообразная тварь, созданная в Капитолии. Одна из тех, что превратили нашу спитом ночь перед победой. Беспросветный кошмар. Запрокинув голову, она издает протяжный зловещий вой, и его подхватывает целая стая. Потом наклоняется и локает кровь, которая хлещет из моей раны. Каждое прикосновение причиняет неимоверную боль. Я сдавленно вскрикиваю и просыпаюсь в холодном поту. Прижимаю ладонь к щеке, вспоминаю, откуда взялся рубец. Вот если бы Пит оказался рядом. «Минутку. Чему эти мысли? Теперь я свободна. Я выбрала Гейла и революцию. Жизнь рядом с Питом уже не моя судьба». Так желал Капитолий. Опухоль вокруг левого глаза немного спала. Он даже приоткрывается. Раздвигаю на окне занавески. Вчерашняя метель усилилась, превратившись в настоящий буран. За окном только непроглядная белизна — и пронзительный вой до странного похожий на голоса переродков. Хорошо, пусть будет пурга с жестоким ветром и непреодолимыми заносами. Пусть отпугнет от наших дверей настоящих волков, миротворцев. У нас появилось несколько дней на раздумье, на разработку плана. Этот буран просто подарок, тем более Гейл, Пит и Хаймич рядом. Но прежде чем с головой окунуться в новую жизнь, лучше заранее подумать о последствиях. Менее суток назад я была готова скрыться в лесах со своими близкими, в разгар зимы и потом вечно прятаться от преследователей. Сомнительное, мягко говоря, приключение. Теперь же мне угрожает опасность куда более серьезная. Бунтовать против Капитолия значит навлечь на себя немедленный гнев. Надо свыкнуться с мыслью, что в любую минуту Я могу попасть под арест. В дверь постучаться, как прошлой ночью, И отряд миротворцев уведет меня в темноту. Возможно, потом будут пытки, увечья. В лучшем случае пуля в лоб на глазах у публики. Капитолий бесконечно изобретателен, Когда дело доходит до способов казни. Как подумаешь, кровь стынет в жилах. Хотя разве мне впервой смотреть в лицо неминуемой смерти? Я была атрибутом во время голодных игр. Выслушивала угрозы президента. Получила удар плетью в лицо. Меня давно уже превратили в мишень. Дальше самое сложное. Настало время смириться с тем, что друзья и родные вполне могут разделить мою судьбу. Прим. Стоило вспомнить о ней, и решимости как не бывало. Мое дело защищать сестру. Натянув одеяло на голову, начинаю задыхаться от страха и ярости. Нельзя, чтобы Капитолий хоть пальцем коснулся Прим. И вдруг меня осеняет. Да ведь ей уже причинили боль. Убили отца в этих проклятых шахтах. Спокойно смотрели, как она чуть не умирает от голода. Назвали ее трибутом. Заставили наблюдать, как сестра сражается за свою жизнь на арене. Девочка перенесла куда больше, нежели я в те же годы. Но даже ее страдания блекнут перед судьбой малышки Руты. Сбрасываю с себя одеяло и жадно глотаю холодный воздух, просачивающийся сквозь рамы. Прим. Рута. Именно ради них и стоит бороться. С ними обошлись так неправильно, так несправедливо, что мне не осталось иного выбора, верно? Да. Вот о чем нужно помнить, если снова накатит ужас. Каких бы поступков от меня не потребовали, чем или кем не пришлось бы пожертвовать, я буду думать о них и о маленьких юных личиках, взирающих на нас спитом питом с площади одиннадцатого дистикта. Рути уже не помочь, зато Рори, Пози и Вик еще живы, и Прим жива. Гейл прав, это наша возможность, лишь бы людям хватило смелости за нее ухватиться. И, конечно, раз уж я поневоле заварила эту кашу, то могла бы теперь сделать многое, только не представляю, что именно хотя отказаться от планов побега – уже серьезный шаг для начала. Сегодня утром, стоя под душем, я впервые за долгое время не перечитываю в уме список вещей, которые пригодится в лесу, а пытаюсь сообразить, как организовали восстание обитатели дистрикта номер 8. Столько людей одновременно и неприкрыто бросили вызов Капитолию. Они хотя бы договорились между собой – или это был нечаянный взрыв годами копившихся гнева и ненависти? Как устроить подобное здесь? Пойдут ли за нами местные жители или захлопнут дверь перед самым носом? Вчера после избиения Гейла площадь опустела в мгновение ока. Может, это из-за чувства беспомощности? Ведь никто не понимал, что же делать. Необходим человек, который укажет путь, внушит людям веру в свои силы. И это не я. Я хоть и подстрикнула дистрикты к мятежу, но вождь должен уметь убеждать других, а тут бы саму себя вразуметь. Он должен быть человеком без страха и упрека, а мне бы хоть каплю мужества. Меня так легко сбить с мысли, а он должен мгновенно подыскивать точные и веские слова. Слова. Только подумаю, и вспоминается Пит. Ему ничего не стоит привлечь слушателей на свою сторону. Вот он без сомнения смог бы зажечь толпу. Нашел бы, как и что говорить. Жаль ему это даже в голову не приходило. Спускаюсь. Мама и Прим ухаживают за Гейлом. Судя по его лицу, действие лекарства заканчивается. Бинты уже сняты. Над обнаженной спиной клубится пар. «Я готовлюсь к новому бою». Но голоса пока не повышаю. Не пора ли ему сделать еще укол? Сделаем, если понадобится. Сначала попробуем снежный компресс, говорит мама, оборачивая воспаленную плоть чистой тряпицей. И кивает Прим. Сестра подает глубокую миску. Там вроде бы снег, но какой-то странный, светло-зеленый. И к тому же источает сладковатый запах. Прим осторожно раскладывает компресс. Я почти слышу, как он шипит, соприкасаясь с разгоряченной кожей. Гейл изумленно распахивает глаза и облегченно вздыхает. «Хорошо, хоть снега достаточно», — произносит мама. Пытаюсь вообразить, каково это очнуться после публичного избиения в разгар знойного лета, когда из крана течет тепловатая водичка. «Что же ты делала в жаркие месяцы?» — интересуюсь я. У мамы между бровями появляются глубокие морщины. Отгоняла мух, как могла. У меня в животе что-то поворачивается. Набрав горсть смеси в платок, она подает мне компресс. Прижимаю его к щеке. Боль тут же уходит. Это из-за холода. Но и мамины травки тоже помогают. О, замечательно! Почему вчера не стали прикладывать... Раны должны были немного схватиться. Не понимаю, что она имеет в виду, но какая разница? Лишь бы помогала. Мама знает, что делает. Меня начинает мучить совесть. Прости, я вчера на тебя накричала. Бывало и хуже, отвечает она. Люди плохо переносят страдания тех, кого любят. Тех, кого любят. От ее слов у меня не имеет язык. Будто бы на него попал снег. Конечно же, я люблю Геева. Но какого рода любовью? Что понимать под этим словом? Не знаю. Прошлым вечером в порыве страстей я поцеловала его. Но ведь он этого не помнит? Или все-таки? Надеюсь, что нет. Это бы сильно все усложнило. И вообще, не до поцелуев теперь, когда грядет великий мятеж. Трясу головой, избавляясь от лишних мыслей. А где Пит? Ушел домой, когда ты заворочилась. Сказал, что не хочет оставлять свой дом без присмотра в такую погоду. Хорошо добрался. Во время пурги можно заблудиться буквально в трех соснах и пропасть навеки. Позвонить спроси, пожимает плечами мама. Иду в кабинет, куда резко вхожу после визита президента, и набираю номер. После пары гудков Пит снимает трубку. «Привет», — говорю я. «Хотела убедиться, что ты спокойно дошел. Китнис, наши дома находятся в трех шагах». «Знаю, но сейчас пурга и...» «Ладно, все хорошо. Спасибо, что позвонила». Повисает долгое молчание. «Как там Гейл?» «Поправляется. Мама и Прим наложили снежный компресс». «А твое лицо?» «Мне тоже дали снега». «Видел сегодня Хаймитча?» «Навестил», — отвечает Пит. «Он пьяный в стельку, но я затопил печку, оставил свежего хлеба». «Есть один разговор к вам обоим». «По телефону больше не скажешь. Мой аппарат наверняка прослушивается». «Давай подождем, пока буря уляжется», — произносит он. «До тех пор все равно ничего не случится». «Да, ничего такого», — соглашаюсь я. Метель утихает только спустя два дня оставив после себя заносы выше моей головы. Еще через день расчищают дорогу между городской площадью и деревней Победителей. Я помогаю маме ухаживать за Гейлом, то и дело прикладываю к щеке компресс и на всякий случай силюсь припомнить подробности мятежа в дистрикте номер 8. Опухоль исчезает, рубец еще ноет, и вокруг левого глаза страшно синяк, однако при первой возможности... Я звоню Питу, чтобы пригласить его на прогулку в город. Растолкав Хаймитча, тащим его с собой. Он ворчит и сопротивляется, но скорее для порядка. Нам всем нужно обсудить последнее событие, и деревня победителей самое неподходящее место для таких разговоров. Мы даже не раскрываем ртов, пока она не скрывается из вида. Я смотрю на десятифутовые белые стены, обрамляющие узкую расчищенную дорожку и думая о том, что им ничего не стоит рухнуть на нас. Первым прерывает молчание Хаймич. «Итак, мы решили бежать навстречу неизвестности», — обращается он ко мне. «Нет», — отзываюсь я, — «уже нет». «Все же нашла в своем замысле какие-то изъяны, солнышко?» «Может, есть новый план?» «Нужно поднять восстание», — выпаливаю я. Ментор хочет «Ладно бы хоть со злостью». Но нет, он просто не воспринимает меня всерьез. А мне нужно срочно выпить. Расскажете потом, как все получилось, хорошо? Ты-то что предлагаешь? — огрызаюсь я. Мое дело маленькое — проследить, чтобы свадьба прошла без стучка, без задоринки, — говорит Хаймич. Я сделал звонок и, не вдаваясь в подробности, перенес фотосессию. — У тебя телефона нет, — напоминаю я, — благодаря эфи уже есть. Представляешь, она даже предложила мне стать посаженным отцом невесты. Я сказал, чем скорее, тем лучше. «Хаймич!» — жалобно вскрикиваю я. «Китнис!» — передразнивает он. «У тебя ничего не выйдет». Мы умолкаем, пропуская людей с лопатами. Может, они уберут эти жуткие снежные стены вокруг деревни. Ну вот и площадь. Выходим и замираем, будто в топыные. «Все равно ничего не случится во время пурги», — решили мы с Питом. И, как оказалось, жестоко ошиблись. Площадь невозможно узнать. С крыши Дома правосудия свисает огромный плакат с изображением государственного герба. Миротворцы в девственно-белых мундирах маршируют по чисто выметенной мостовой. Многие расположились на крышах, устанавливают пулеметные гнезда. Однако страшнее всего... Новое сооружение посередине площади. Огороженный частоколом позорный стол для избиений плетью и виселица. «Быстро же работает этот тред замечает Хаймич. «В нескольких улицах от нас к небу взметается пламя. Мы не произносим ни слова, и так все ясно. Гореть может лишь перед моими глазами встают лица рипер Сальный Сей и всех остальных друзей, которые только и выживали за счет котла». Надеюсь, там сейчас никого не... Я не могу закончить фразу. «Да нет», — отвечает Хаимич, — «этим людям хватило ума убраться по-добру, по-здорову. Будь ты немного постарше, тебе бы тоже хватило». «Ладно, пойду загляну в аптеку за денатуратом. Ментор неровным шагом бредет через площадь, а я, не понимая, поворачиваюсь к Питу. Зачем нужен?» «Тут до меня доходит. Мы не дадим ему это петь». Хаймич убьет себя или, по крайней мере, ослепнет. У нас дома отложено несколько бутылок белого. У меня тоже. Надеюсь, это поможет ему продержаться, покуда Риппер придумает, как вернуться к своему делу, — произносит Пит. Ну, мне надо навестить родных. А мне Хейзел. Если честно, я беспокоюсь. Думала, что она постучится в дверь, как только расчистят снег. Но до сих пор от мамы Гейла ни слуху, ни духу. Давай провожу, — предлагает Пит а в пекарню зайду на обратной дороге. Спасибо. Страшно подумать, что меня там ожидают. Улица почти пустынная. На первый взгляд ничего удивительного. В это время дня взрослые обычно работают в шахтах, а дети учатся в школе. Но не сегодня. Из приоткрытых дверей и щелей между вставнями за нами следят чьи-то глаза. Восстание проносится у меня в голове. Надо же быть такой дурой. В нашем замысле с самого начала зияла серьезная брешь, которую ни я, ни Гейл не заметили. Восстать означает нарушить закон, пойти против власти. Мы с родными людьми занимаемся этим всю жизнь. Браконьерствуем, торгуем на черном рынке, высмеиваем капиталийцев, когда остаемся наедине в лесах. Но для большинства обитателей дистрикта номер 12 наведаться в котел за покупками уже опасная авантюра. И мы ожидали, что эти люди выйдут на площадь с кирпичами и факелами? Да при виде меня и Пита они оттаскивают детей от окон и плотно задергивают занавески. Хейзл у себя дома, ухаживает за пози. У малышки явные признаки кори. Я не могла ее бросить, — объясняет Маргейла. Сын-то в надежных руках. Разумеется, — говорю я, — ему гораздо лучше. Мама сказала, через пару недель он вернется в шахты. «Можно не торопиться», — вздыхает Хейзел. По слухам, рудники закрыты вплоть до особого распоряжения. Она бросает тревожный взгляд на пустое корыто для стирки, и я уточняю. «Ты тоже не работаешь?» «Я бы рада», — произносит она. «Людям страшно ко мне обращаться». «Это, наверное, из-за снега», — вставляет Пит. Рори с утра обижал всех соседей. Говорят, ничего не запачкалось. Рори подходит и обнимает мать. Как-нибудь обойдется. Достаю из кармана горсть монет и кладу на стол. Мама пришлет что-нибудь для пози. На улице обращаюсь к Питу. Возвращайся, я хочу заглянуть в котел. Вместе пойдем, возражает он. Нет, разве мало бед я тебе причинила? Думаешь, если я пропущу эту маленькую прогулку, станет легче? Пит улыбается и берет мою руку. Мы бок о бок шагаем по извилистым переулкам шлака. И вот впереди возникает горящее здание. Оно даже не оцеплено. Власти знали, что мы не сунемся внутрь. От жара снег вокруг тает, у моих ног бежит черный ручей. Это все угольная пыль из прошлого, замечаю я. Пыль таилась в каждой щели и трещине. Въедалась в доски. Даже странно, что наш котел не вспыхнул раньше. Надо бы навестить сальную сей. Не сегодня китнес От наших визитов сейчас никому не станет легче. Мы возвращаемся к площади. Я покупаю в пекарне пирожные и болтаю с отцом Пита о погоде. Ни один из нас не заикается об ужасных сооружениях на площади, всего лишь в нескольких ярдах перед пекарней. Уже уходя, напоследок, я обращаю внимание на то, что в рядах миротворцев не промелькнуло ни одного знакомого лица. Со временем все становится только хуже. Шахты закрыты вот уже две недели, и половина 12-го дистрикта жестоко страдает от голода. Все больше детишек просят вписать на тесерах свои имена, но часто не получают положенный им паек. Начинаются перебои с едой. Даже зажиточные покупатели нередко выходят из лавок с пустыми руками. Наконец рудники открывают, однако зарплата урезана, Рабочие смены продлены, шахтеров теперь без зазрения совести посылают на самые опасные участки. Все с нетерпением ожидают дня пакетов, но пища приходит подгнившей, подпорченной грызунами. На площади то и дело что-нибудь происходит. Жителей арестовывают и карают за мелкие проступки, на которые власть столько лет закрывала глаза, что никто и не помнил об их незаконности. Гел уходит к себе домой, и мы больше не говорим о восстании. Но мне все же кажется, происходящее только усиливает его решимость нанести ответный удар. Нечеловеческие условия в шахтах, искалеченные тела на площади, голодные лица родных. Рори подписывается на жатву, но этого недостаточно, чтобы прокормить семью. Продукты дорожают на глазах. Единственная радость, мне удается уговорить Хаймича нанять Хейзел домоработницей. Теперь у нее появился постоянный доход, а у ментора совершенно другой уровень жизни. Непривычно входить к нему и видеть чистый, опрятный дом, где на плите готовится вкусная еда. Правда, Хаймич едва замечает перемены. У него своя битва. Мы с Питом, как могли, растягивали запасы белого, но скоро они иссякнут, а нового пополнения не предвидится. Шагая по улицам, я ощущаю себя настоящей парией, Теперь от меня шарахаются в людных местах, зато уж дома от гостей нет отбоя. в кухне не переводятся больные и раненые. Мама давно уже перестала брать деньги за помощь, но вскоре лекарство закончится, и тогда ей останется разве что снегом лечить. Само собой, лес под запретом, полным. Это не обсуждается, даже гел не суется туда. Но как-то утром я нарушаю правила. Вовсе не от того, что дом переполнен больными или умирающими. Не спины и не осунувшиеся детские лица, не стук подкованных сапог и не вездесущая нужда загоняют меня под забор. Я бегу от картонных коробок со свадебными платьями. Посылка пришла как-то вечером. На записке подчерком Эфи было написано «Дескать, выбор одобрен самим президентом. Свадьба». Значит, его воспаленный мозг еще не забыл об этой затее. Что она может дать? Или это ради капиталийцев? Обещали вам торжество? Будет вам торжество. А потом нас убьют в назидание дистриктом? Не знаю. Не понимаю. Всю ночь я ворочаюсь и мечусь на постели. И, наконец, не выдерживаю. Нужно бежать отсюда хотя бы на пару часов. Обшарив свой шкаф, нахожу специальные утепленные вещи – творение ЦИНУ. Подарок во время тура победителей. Водостойкие ботинки, зимний костюм, закрывающий с головы до пят, и термоперчатки. Ничего не имею против прежней одежды, но сегодня мне предстоит особый маршрут, и без этого чуда современных технологий не обойтись. На цыпочках спускаюсь по лестнице, нагружаю охотничью сумку едой, и выскальзываю из дома. Окольными путями пробираюсь к бреши в заборе, поблизости от мясной лавки Рубы. Снег сплошь утоптан сапогами шахтеров, идущих на смену, так что мои следы затеряются. Трек усилил охрану где только мог, а про забор забыл. Решил, наверное, что нас и так отпугнут зимние морозы и дикие звери. Однако на всякий случай, оказавшись за оградой, заметаю следы еловой лапой покуда не скрываюсь под защитой деревьев. Рассвет еще только брежет, когда я нахожу луки и стрелы и отправляюсь прямиком по сугробам. чего то меня непременно тянет к озеру. Может быть, попрощаться с добрыми старыми днями, которые никогда уже не вернутся. Или же обрести второе дыхание. Повидаю эти места еще раз, и плевать, даже если поймают. Путь занимает в два раза больше времени, чем обычно. Наряд от сыны прекрасно удерживает тепло, я даже потею, хотя лицо не имеет от холода. Должно быть, слепящее солнце играет со мной злую шутку, измотанное, погруженное в уныние, я пропускаю знаки опасности, тонкая струйка дыма, идущего из трубы, отпечатки свежих следов, запах отваренных еловых иголок. Буквально в нескольких ярдах от двери бетонного дома. Я замираю на месте, и даже не из-за дыма, следов или запаха. За спиной отчетливо щелкает затвор. Привычка вторая натура. Оборачиваюсь, натянув тетиву, хотя расклад, конечно же, не в мою пользу. Белый мундир, вздернутый подбородок, светло-коричневый глаз. Вот куда попадет острие. Но тут пистолет падает в снег. И безоружная женщина в перчатках показывает мне какой-то предмет. «Не стреляй!» — выкрикивает она. Не готовая к такому повороту событий, я колеблюсь. Может, им велели доставить меня живой и пытать, пока не говорю своих близких? Ага, удачи вам. Пальцы уже собираются отпустить тетиву, когда я успеваю разглядеть вещицу в руке незнакомки. Это маленький белый кружочек плоского хлеба, скорее креке серый, подмокший по краям. Посередине четкий рисунок.